Море исчезающих времен В конце января море стало неспокойным, приносило в поселок множество мусора, и через несколько недель все было до нельзя пропитано влагой. С тех пор все стало как-то ни к чему, по крайней мере до следующего декабря, и после восьми все уже засыпали. Но в тот год, когда появился сеньор Эрберт, море не изменилось даже в феврале. Наоборот, с каждым днем оно становилось все более тихим и сверкающим, а в первые ночи марта выдохнуло запах роз. Тобиас услышал его. Его нежная кожа нравилась крабам, и большую часть ночи он проводил, отпугивая их от постели, до тех пор, пока не начинался бриз, и ему не удавалось наконец заснуть. За долгие часы бессонницы он научился различать малейшие изменения, происходившие снаружи. Так что, когда он услышал запах роз, ему не нужно было открывать дверь, чтобы убедиться. Это запах с моря. Встал он поздно. Клотильда разжигала огонь во дворе, дул свежий бриз, и каждая звезда была на своем месте. Однако над горизонтом их было бы трудно сосчитать, так светилась вода. Выпив кофе, он ощутил на небе привкус ночного запаха. Вчера вечером, вспомнил он, произошло нечто очень странное. Клотильда, разумеется, ничего не заметила. Она спала так крепко, что даже не помнила своих снов. «Запах роз», — сказал Тобиас, и я уверен, он шел от моря. «Уж не знаю, откуда здесь пахнуть розом», — сказала Клотильда. Пожалуй, это было так. Земля в поселке была сухой и бесплодной, на четверти селитры, и только иногда кто-нибудь привозил из других мест букет цветов, чтобы бросить его в море, в том месте, куда бросали умерших. «Это тот самый запах, который шел от утопленника из гуакамаяля», — сказал Тобиас. Вот как, улыбнулась Клотильда, если это приятный запах, может быть уверен, он не от этого моря. Это и в самом деле было жестокое море. Бывало, что сетями вылавливали только жидкую грязь, а во время отлива улицы поселка сплошь были усеяны дохлой рыбой. От динамита же на поверхности появлялись только остатки былых кораблекрушений. Те немногие женщины, которые еще были в поселке, как и Клотильда, всегда раздражались, когда стряпали. И так же, как она, жена старого, Хакоба, вставшая в то утро раньше обычного, начала убирать в доме, а завтрака села с враждебным лицом. «Мое последнее желание, — сказала она мужу, — чтобы меня похоронили живой». Она сказала это, будто лежала на смертном одре, хотя сидела за столом в комнате с большими окнами, сквозь которые струилось и разливалось по всему дому мартовское солнце. Напротив нее, голодный больше обычного, сидел старый Хакаб, человек, любивший ее так сильно и так давно, что не понимал ничьих страданий, если только речь шла не о его жене. «Я хочу умереть, будучи уверен, что меня похоронят в земле, как всех честных людей», продолжала она. «Единственный способ это знать — идти куда-нибудь и умолять о милости похоронить меня живой». «Не нужно тебе никого умолять», — сказал старый Хакоб с обычным спокойствием. «Я сам с тобой пойду». «Тогда идем», — сказала она, — «потому что я умру очень скоро». Старый Хакоб пристально посмотрел на нее. Только глаза у нее оставались молодыми, суставы обтянуты кожей, и вся она такая же, как эта пустынная земля, с давних времен и всегда. «Сегодня ты выглядишь хорошо, как никогда», — сказал он ей. «Вчера вечером», — вздохнула она, — «я слышала запах роз». «Не волнуйся», — успокоил ее старый Хакоб, «с бедняками это случается». «Дело не в этом», — сказала она. «Я всегда молилась о том, чтобы меня заблаговременно предупредили о смерти. Хотел успеть умереть подальше от этого моря. Запах рос в этом поселке — ничто иное, как предупреждение Бога». Старому Хакобу не оставалось ничего другого, как попросить ее о небольшой отсрочке для улаживания кое-каких дел. Когда-то он слышал, что люди умирают никогда нужно, когда хотят. Его всерьез обеспокоили предсказания жены. Он даже спросил себе. Если ее час настал, может и правда лучше похоронить ее живой. В девять он открыл комнату, где раньше была лавка. Поставил у входа два стула и столик с доской для шашек. Все утро играл со случайными партнерами. Со своего места ему виден был развалившийся поселок, облупившиеся дома, с проглядывавшей кое-где прежней краской, изъеденный солнцем, и кусочек моря, там, где кончалась улица. До обеда он, как всегда, играл с доном Максима Гомесом. Старый Хакоб не мог представить себе более человечного противника, чем этот, прошедший невредимым две гражданские войны и только в третий потерявший один глаз. Нарочно проиграв ему одну партию, он уговорил его сыграть вторую. «Вот скажите мне, Дон Максима, — спросил он, — вы бы смогли похоронить живой свою жену?» «Наверняка», — сказал Дон Максима Гомес, «поверьте, рука бы не дрогнула». Старый Хакоб удивленно промолчал. Потом, нарочно отдав свои лучшие фигуры, вздохнул. Это и к тому, что Петра вроде собралась умирать. Выражение лица данного Максима не изменилось. В таком случае, сказал он, нет необходимости хранить ее живой. Он съел две фигуры и вывел одну в дамки. После этого устремил на партнера единственный глаз, увлажненный грустной слезой. А что с ней такое? Вчера вечером, объяснил старый Хакоб, она слышала запах роз тогда должно перемереть пол поселка сказал дон максима Гомес. сегодня утром все только об этом и говорят старый хака приложил много усилий чтобы снова проиграть не обидев его он убрал стол и оба стула закрыл лавку и отправился искать кого нибудь кто слышал запах роз но только тоби смог подтвердить это с уверенностью так что старый хака попросил его зайти к ним сделав вид будто просто шел мимо и все рассказать его жене Тобиас согласился. В четыре часа, приведя себя в порядок, как и полагается, идя в гости, он появился на внутренней галерее, где жена целый день трудилась, приготавливая старому Хакобу одежду для траура. Он вошел так тихо, что женщина вздрогнула. «Боже милостивый!» – вскрикнула она. – Я уж думала это архангел Гавриил. «А теперь видите, что нет?» – сказал Тобиас. – Это я. Пришел рассказать вам одну вещь. Она поправила очки и снова принялась за работу. Знаю я, что это за вещь, сказала она. А если нет, сказал Тобиас. Вчера вечером ты слышал запах роз. Откуда вы знаете? спросил Тобиас, растерявшись. В моем возрасте, сказала женщина, столько времени тратишь на размышления, что в конце концов становишься ясновидящей. Старый Хоб, приложивший ухо к перегородке в комнатке позади лавки, выпрямился пристыженный. Что скажешь, жена? крикнул он из-за перегородки. Он обошел вокруг и появился на галерее. «Значит, это не то, что ты думала?» «Этот парень все выдумал», — сказала она, не поднимая головы. «Ничего он не слышал». «Было около 11 сказал Тобиас. «Я отгонял крабов». Женщина кончила зашивать воротник. «Выдумки», — повторила она. «Все знают, что ты лгун». Она откусила нитку и посмотрела на Тобиаса поверх очков. «Одного я не понимаю». Так старался, ботинки почистил, волосы напомадил. И все это для того, чтобы прийти и показать, что не очень-то ты меня уважаешь. С этого дня Тоби начал следить за морем. Он повесил гамак на галерее, во дворе, и ждал ночи напролет, с удивлением прислушиваясь к тому, что происходит в мире, когда все спят. Много ночей подряд он слышал, как отчаянно царапаются крабы, пытаясь залезть в гамак по опорам столько ночей, пока они сами не устали от своих попыток. Теперь он знал, как спит Клотильда. Оказывается, она издавала свист, похожий на звук флейты, который становился тоньше по мере нарастания жары, и, наконец, тихо звучал на одной ноте в тяжелом июльском сне. Сначала Тобиас следил за морем, как это делают те, кто хорошо его знает, глядя в одну точку на горизонте. Он видел, как оно меняет цвет, видел, как оно тускнеет, становится пенным и грязным, и как выплевывает горы отбросов, когда сильные дожди переворачивают его расходившиеся кишки мало помалу он научился следить за ним, как это делают те, кто знает его лучше. Может быть, не глядят на него, но не забывают, какое оно даже во сне. В августе умерла жена старого Хакаба. На рассвете ее нашли мертвой. И, как всех умерших, бросили в море без цветов. А Тобиас все ждал. Он так ждал, что ожидание стало его жизнью. Однажды ночью, когда он дремал в гамаке, ему почудилось, как что-то в воздухе изменилось. То появлялся, то исчезал какой-то запах, как в те времена, когда японское судно вывалило рядом с поселком груз с гнилым луком. Потом запах устоялся, и до рассвета ничего не менялось. И только когда стало казаться, что его можно взять в руки, чтобы кому-то показать, Тобис вылез из гамака и пошел в комнату Клотильды. Он встряхнул ее несколько раз. «Вот он», — сказал он ей. Клотильде пришлось пальцами снять с себя запах, как паутину, чтобы приподняться. Потом он, она снова упала на мягкую простыню. «Будь он проклят», — сказала она. Тоби с одним прыжком достиг двери, выбежал на середину улицы и закричал. Он кричал изо всех сил, потом перевел дух и снова закричал, подождал немного и глубоко вздохнул. Запах над морем не исчезал. Но никто не отозвался. Тогда он стал стучаться во все дома, даже в те, где никто не жил, пока в этом переполохе не приняли участие собаки, и он не перебудил всех. Многие ничего не чувствовали, зато другие, особенно старики, шли на берег, чтобы вдыхать его. На рассвете запах был так чист, что жалко было дышать. тоби спал почти целый день. Клотильда добралась до него только во время сиесты, и целый вечер они резвились в постели, открыв дверь во двор. Они то сплетались как черви, то были похожи на двух кроликов или на двух черепах, пока не начало смеркаться и мир не потускнел. В воздухе еще пахло розами. Иногда в комнату долетали звуки музыки. «Это у Катарина», — сказала Клотильда. «Должно быть, кто-нибудь пришел». Пришли трое мужчин и одна женщина. Катарина подумал, что попозже могут прийти еще, и решил наладить радиолу. Поскольку сам он не мог, то попросил об одолжении Панчо Апарисидо, который мог все что угодно, потому что ему всегда было нечего делать. А кроме того, у него был ящик с инструментами и умные руки». Лавка Катарина была в деревянном доме, стоявшем поодаль, у самого моря. В ней была большая комната со стульями и столиками, и несколько комнат в глубине. Пока разглядывали работу Панчо Парисида, трое мужчин и женщин молча пили, сидя за стойкой, и по очереди зевали. Радиола действовала безотказно, сколько не пробовали. Услышав музыку, далекую, но ясную, люди умолкали. Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать, и только тут понимали, как состарились с тех пор, когда последний раз слышали музыку. Тобиас обнаружил, что после девяти еще никто не спал. Все сидели у двери и слушали старые пластинки Катарины с детской покорностью неизбежному, с какой созерцают солнечные затмения. Каждая пластинка будто говорила, что ты давно уже умер, или о чем-то, что нужно было вот-вот сделать, но чего никогда не делали по забывчивости. Это было как ощущать вкус пищи после продолжительной болезни. Музыка кончилась в одиннадцать. Многие легли спать, опасаясь дождя, потому что над морем появились темные тучи. Но туча опустилась, подержалась немного на поверхности, а потом растворилась в воде. Наверху остались только звезды. Немного позже ветер, дувший от поселка к морю, принес, возвращаясь обратно, запах роз. «Я же говорил вам, Хакоб», — воскликнул дон Максима Гомес. «Опять он здесь. Уверен, теперь мы будем слышать его каждую ночь». «Бог этого не допустит», — сказал старый Хакоб. «Этот запах — единственное, что пришло ко мне в жизни слишком поздно». Они сидели в пустой лавке и играли в шашки, не обращая внимания на музыку. Их воспоминания были такими древними, что не было пластинок достаточно старых, которые могли бы их воскресить. «Я-то со своей стороны не очень верю во все это», — сказал дон Максима Гомос. Если столько лет жить, питаясь голой землей, женщинами, мечтающими каждое о маленьком дворике, где она могла бы посадить цветы, ничего странного не будет, если в конце концов начнешь и не такое чувствовать, и поверишь, что все это на самом деле. Да, но мы чувствуем это собственным носом, сказал старый Хакоб. Это не важно, сказал дон Максима Гомес. Во время войны, когда революция уже потерпела поражение, нам так хотелось иметь командира, что нам явился герцог Мальборо, Воплоти и крови. Я видел его собственными глазами, Хакоб. Было уже за полночь. Оставшись один, старый Хакоб закрыл лавку и перенес лампу в спальню. В квадрате окна, которое вырисовывалось на фоне светящегося моря, он видел скалу, откуда бросали умерших. «Петра!» — тихо позвал он. Она не слышала его. В эту минуту она плыла, будто водяной цветок, в сверкающем полдни Бенгальского залива. Она подняла голову, чтобы видеть сквозь воду, как через освещённый витраж, огромную Атлантику. Но она не видела своего мужа, который в этот момент снова услышал с другого конца света радиолу Катарина. «Ты подумай», — сказал старый Хакоб. еще и полгода не прошло с тех пор, как все решили, что ты сумасшедшая, а теперь сами радуются этому запаху, принесшему тебе смерть». Он погасил лампу и лег в постель. Он плакал тихо, не находя облегчения. Хныча по-стариковски, но скоро заснул. «Я уехал бы отсюда, если б мог», – всхлипывал он во сне. «Уехал бы к чертовой матери, если бы имел хоть двадцать песо». С этой ночи, в течение еще нескольких недель, запах с моря не исчезал. Им пропитались деревянные дома, продукты и питьевая вода, и не было места, где бы он не был слышен. Многие боялись обнаружить его в испарении собственных испражнений. Те мужчины и женщины, что пришли в лавку Катарина, в четверг ушли, но вернулись в субботу с целой толпой. В воскресенье пришли еще люди. Они кишели везде, где только можно, в поисках еды и ночлега, так что стало невозможно пройти по улице. Приходили еще и еще. В лавку Катарина вернулись женщины, покинувшие поселок, когда оттуда ушла жизнь. Они стали еще толще, еще размалевленнее, и принесли с собой модные пластинки, никому ничего не напоминавшие. Пришел кое-кто из прежних жителей поселка. Они уходили, чтобы в других местах набить карманы деньгами, и, вернувшись, рассказывали о своей удаче. Но одеты они были в то же, в чем когда-то уходили. Появились музыканты и лотереи, где выигрывали и деньги, и вещи, пришли предсказатели судьбы, и наемные убийцы, и люди с живой змеей на шее, продававшие эликсир бессмертия. Они все приходили и приходили в течение нескольких недель, Даже когда начались дожди, море стало неспокойным, а запах исчез. Одним из последних пришел священник. Он появлялся всюду, ел хлеб, обмакивая его в кофе с молоком, и мало-помалу стал запрещать все, что появилось до него, и лотереи, и новую музыку, и как под нее танцуют, и даже недавние обычаи спать на берегу. Однажды вечером в доме Мельчора он произнес проповедь о запахе с моря благодарим же небеса, дети мои!» — сказал он, — «потому что это запах, посланный Богом!» Кто-то перебил его. «А как можно это узнать, святой отец, если раньше его никто не слышал?» «В священном писании, — сказал он, — ясно сказано об этом запахе. Поселок этот — избранное место!» Тобес, как сам нам было, ходил туда-сюда среди всеобщего празднества. Он принес Клотильде деньги, чтобы она знала, какие они. Они представляли себе, как выиграют в рулетку кучу денег. Потом произвели подсчеты и почувствовали себя несказанно богатыми с той суммой, которую могли бы выиграть. Но однажды вечером не только они, но и огромная толпа, заполнившая поселок, увидели гораздо больше денег сразу, чем когда-либо могли себе представить. Это было в тот вечер, когда пришел сеньор Эрберт. Он появился неожиданно, поставил посреди улицы стол и водрузил на него два больших баула – наверху набитые банкнотами. А Денег было столько, что вначале на них никто не обратил внимания. Невозможно было поверить, что все это на самом деле. Но когда сеньор Эрберт зазвонил в колокольчик, ему наконец поверили и стали подходить ближе, послушать. «Я самый богатый человек на свете», — сказал он. «Денег у меня столько, что я не знаю, куда их складывать. Но кроме того, сердце мое так велико, что не умещается в груди» поэтому я принял решение идти по свету и разрешать проблемы рода человеческого». Он был крупный и краснолицый, говорил громко и без пауз, жестикулируя мягкими вялыми руками, производившими впечатление только что выбритых. Он говорил в течение четверти часа, потом передохнул, потом снова позвонил в колокольчик и снова заговорил. Посредине речи кто-то из собравшихся перебил его, помахав шляпой. «Да хватит, мистер, кончайте говорить и начинайте раздавать деньги». «Но не так же, — ответил сеньор Эрберт, — раздавать деньги ни с того ни с сего совершенно бессмысленно, не говоря уже о том, что это несправедливо». Он задержал взгляд на говорившим и поманил его пальцем. Толпа расступилась. «Все будет иначе», — продолжал сеньор Эрберт. «С помощью нашего нетерпеливого друга мы продемонстрируем сейчас наиболее справедливый способ распределения богатств. Как тебя зовут?» Патрисию. «Прекрасно, Патрисию, сказал сеньор Эрберт. Как у всех, у тебя наверняка есть проблема, которую ты никак не можешь разрешить. Патрисию снял шляпу и кивнул. Какая же? Проблема у меня такая, сказал Патрисию. Денег нет. И сколько тебе нужно? 48 песо. Сеньор Эрберт издал торжествующий возглас. 48 песо, повторил он. Толпа одобрительно зашумела. Прекрасно, Патрисио», — продолжал сеньор Эрберт. А теперь скажи нам, что ты умеешь делать? «Много чего. Выбери что-нибудь одно», — сказал сеньор Эрберт. «То, что умеешь, лучше всего». «Ладно», — сказал Патрисию. «Я умею подражать пению птиц». Снова послышался одобрительный шум, и сеньор Эрберт обратился к собравшимся. «А теперь сеньоры, наш друг Патрисию, который великолепно подражает пению птиц, изобразит нам пение сорока восьми разных птиц и таким образом решит величайшую проблему своей жизни». И тогда Патрисио, перед удивленно притихшей толпой, начал имитировать пение птиц. То свистом, то клёкотом он изобразил всех известных птиц, а чтобы набрать нужное число, и таких, которых никто не мог узнать. Наконец, сеньор Эрберт попросил собравшихся поаплодировать и отдал ему 48 песо. «А сейчас, — сказал он, — подходите один за другим. До этого же часа завтрашнего дня я буду здесь, чтобы разрешать проблемы». Старый Хакоб узнавал о происходящей суматохе из разговоров, проходивших мимо людей. От всякого нового сообщения сердце у него распирало. Каждый раз все больше и больше, пока он не почувствовал, что оно вот-вот разорвется. «Что вы думаете об этом гринга спросил он. Дон Максима Гомес пожал плечами. «Может быть, он филантроп?» «Если бы я умел что-нибудь делать, – сказал старый Хакоб, – я тоже мог бы решить свою маленькую проблему. У меня ведь его все ерунда, 20 песо». «Вы отлично играете в шашки», – сказал дон Максима Гомас. Старый Хакоб, казалось, не обратил внимания. Но оставшись один, завернул в газету игральную доску и коробку с шашками и отправился на поединок с сеньором Эрбертом. Он ждал своей очереди до полуночи. Наконец, сеньор Эрберт нагрузился своими баулами и попрощался до следующего утра. Он не пошел спать. Он появился в лавке Катарина в сопровождении мужчин, которые несли его баулы. а За ним сошла толпа со своими проблемами. Он решал их одно за другой и решил столько, что в конце концов остались только женщины и несколько мужчин, чьи проблемы были еще не решены. В глубине комнаты одинокая женщина медленно обмахивалась популярной брошюрой. «А ты?» — крикнул ей сеньор Эрберт. — «У тебя что за проблема?» Женщина перестала обмахиваться. «Я не участвую в этом празднике, мистер!» — крикнула она через всю комнату. «У меня нет никаких проблем. Я проститутка и получаю свое от всяких коллег». Сеньор Эрберт пожал плечами. Он пил холодное пиво, рядом со своими баулами, в ожидании новых проблем. Он вспотел. Немного позже одна женщина, отделилась от сидевшей за столиком компании, и тихо заговорила с ним. У нее была проблема в пятьсот песо. — А ты за сколько идешь? — спросил ее сеньор Эрберт. — За пять. — Скажи, пожалуйста, — сказал сеньор Эрберт. — Сто мужчин. — Это ничего, — сказала она. — Если я достану эти деньги, это будут последние сто мужчин в моей жизни. Он окинул ее взглядом. Она была очень юной, хрупкого сложения, но в глазах была твердая решимость. «Ладно», — сказал сеньор Эрберт, — «иди в комнату, а я буду тебе их присылать, каждого за пять песо». Он вышел на улицу и стал звонить в колокольчик. В семь часов утра Тобиас увидел, что лавка Катарина открыта. Все было тихо. Полусонный, отекший от пива сеньор Эрберт следил за поступлением мужчин в комнату девушки. Тобиас тоже вошел. Девушка узнала его и удивилась, увидев в комнате. «И ты тоже?» «Мне сказали, чтобы я вошел», — сказал Тобиас. «Мне дали пять песо и сказали, не задерживайся». Она сняла с постели мокрую от пота простыню и подала Тобиусу другой конец. Она была тяжелой, будто из дерева. Они стали выжимать ее, выкручивая с обоих концов, пока она не приобрела свой нормальный вес. Перевернули матрас, чтобы теперь намокала от пота другая сторона. Тобиас проделал все, что только мог. Перед тем, как уйти, он добавил пять песок, растущей горке бумажек рядом с постелью. «Присылай всех, кого увидишь», — наказал ему сеньор Эрберт. «Посмотрим, справимся ли мы с этим до полудня». Девушка приоткрыла дверь и попросила холодного пива. Там еще ждали несколько мужчин. «Сколько еще?» — спросила она. 63, ответил сеньор Эрберт. Старый Хакоб весь день преследовал его со своей игральной доской. К вечеру его очередь подошла. Он изложил свою проблему, и сеньор Эрберт принял его предложение. Они поставили два стула и столик прямо на большой стол, посреди заполненной людьми улицу, и старый Хакоб начал партию. Это был последний ход, который он мог заранее обдумать. Он проиграл. 40 песо», — сказал сеньор Эрберт, — «я даю вам преимущество в две шашки». Он снова выиграл. Руки его едва прикасались к фигурам. Он целиком уходил в игру, предугадывая позицию противника, и всегда выигрывал. Собравшиеся устали на них смотреть. Когда старый Хако пришел сдаться, он был должен 5742 песо и 23 центава. Он не пал духом. Записал цифру на бумажке и спрятал ее в карман. Потом сложил игральную доску, положил шашки в коробку и завернул все в газету. «Делайте со мной что хотите», — сказал он, — «но это оставьте мне. Обещаю вам играть весь остаток моей жизни, чтобы набрать эти деньги». Сеньор Эрберт посмотрел на часы. «От души сочувствую», — сказал он, срок истекает через 20 минут. Он подождал и убедился, что противник ничего не придумал. «Больше у вас ничего нет?» «Честь!» «Я хочу сказать», — объяснил сеньор Эрберт, «чего-то, что меняет цвет, если сверху пройтись кистью, вымазанной краской». «Дом», — сказал старый Хакоб так, будто отгадал загадку. «Он, правда, ничего не стоит, но это все-таки дом». Так и получилось, что сеньор Эрберт получил дом старого Хакоба. Он получил также дома и имущество всех тех, кто не смог выполнить условия, но зато устроил целую неделю музыки, фейерверков, циркачей-канатоходцев и сам руководил праздником. Это была памятная неделя. Сеньор Эрберт говорил о чудесной судьбе поселка, нарисовал даже город будущего с огромными стеклянными зданиями, на плоских крышах которых будут танцевальные площадки. Он показал его собравшимся. Они удивлялись, пытаясь найти себя в ярко раскрашенных сеньором Эрбертом прохожих, Но те были так хорошо одеты, что узнать их было невозможно. От такой нагрузки у них заболело сердце. Они смеялись над своими слезами, которые проливали в октябре, и жили в тумане надежды до того дня, когда сеньор Эрберт позвонил в колокольчик и объявил об окончании праздника. Только тогда он решил отдохнуть. «Вы умрете от такой жизни, какую ведете сейчас», — сказал старый Хакоп. «У меня столько денег», — сказал сеньор Эрберт, — «что нет причин умирать». Он повалился на постель. Он спал дни и ночи, храпя как лев, и прошло столько дней, что люди устали ждать. Им пришлось откапывать крабов и есть их. Новые пластинки Катарина стали такими старыми, что никто не мог слушать их без слез. Пришлось закрыть лавку. Много времени спустя, как заснул сеньор Эрберт, в дом старого Хакоба постучался священник. Дверь была заперта изнутри. Спящий при дыхании тратил так много воздуха, что некоторые предметы, став легче, начали парить над землей. «Я хочу с ним поговорить», — сказал священник. «Надо подождать», — сказал старый Хакоб. «У меня нет столько времени». «Садитесь, святой отец, и ждите», — повторил старый Хакоп, «А пока сделайте одолжение, поговорите со мной. Я уже давно ничего не знаю о мире». «Люди разбегаются. Очень скоро поселок станет таким же, как раньше. Вот и все новости». «Вернуться», — сказал старый Хакоб, «когда море вернет запах роз». «Пока что надо как-то сохранить иллюзию тех, у кого они еще остались», сказал священник. «Надо как можно скорее начать строительство церкви». «Поэтому вы и пришли к мистеру Эрберту», сказал старый Хакоб. «Именно так», сказал священник. «Гринго очень добры». «Тогда ждите, святой отец», сказал старый Хакоб. «Может, все-таки проснется». Они стали играть в шашки. Это была долгая и трудная партия. Они играли много дней, Но сеньор Эрберт не проснулся. Святой отец, в конце концов, пришел в отчаяние. Он везде бродил с медной тарелочкой для сбора пожертвований на строительство церкви. Но того, что он раздобыл, было очень мало. От всех этих умоляний и упрашиваний он делался все более прозрачным. Кости его начали стучать друг о друга, и однажды в воскресенье он приподнялся над землей на две кварты. Но об этом никто не узнал. Тогда он сложил одежду в чемодан, в другой собранные деньги и распрощался навсегда». Запах не вернется, — сказал он тем, кто пытался его отговорить. Нельзя закрывать глаза на очевидное. Поселок погряз в смертном грехе. Когда сеньор Эрберт проснулся, поселок был таким же, как раньше. Дождь месил грязь, изгнавшую людей с улиц. Земля снова стала бесплодной и будто из кирпича. «Долго же я спал», — зевнул сеньор Эрберт. «Вечность», — сказал старый Хакоб. «Я умираю от голода». «Все остальные тоже», — сказал старый Хакоб. «Только осталось идти на берег и выкапывать крабов». Тобиас нашел сеньора Эрберта, ползающим по песку, с пеной на губах, и удивился, как голодные богачи похожи на бедняков. Сеньор Эрберт не мог найти подходящих крабов. Под вечер он предложил Тобиасу поискать что-нибудь поесть на дне моря. «Что вы?» — попытался предостеречь его Тобиас. «Только мертвые знают, что там внизу». «Ученые тоже знают», — сказал сеньор Эрберт. Там, где кончается море кораблекрушения, внизу под ним живут черепахи с очень вкусным мясом. Раздевайся и пойдем. И они пошли. Отплыли от берега, потом ушли в глубину, все дальше и дальше, где сначала исчез свет солнца, потом море, и все светилось только своим собственным светом. Они проплыли мимо затонувшего поселка, где мужчины и женщины верхом на лошадях кружились вокруг музыкального киоска. День был прекрасный, и на террасах цвели яркие цветы. Он упустился на дно воскресенья, воскресенье, около 11 утра, — сказал сеньор Эрберт. Должно быть, был потоп. Тобиас поплыл к поселку, но сеньор Эрберт знаком показал ему следовать за ним в глубину. «Там розы», — сказал Тобиас. «Я хочу, чтобы Клотильда увидел их». «В другой раз вернешься со спокойной душой», — сказал сеньор Эрберт. «А сейчас я умираю от голода». Он упускался, как осьминог, таинственно шевеля длинными руками тобис изо всех сил старавшийся не терять его из виду, подумал, должно быть, так плавают все богатые. Постепенно они прошли море многолюдных катастроф и вошли в море мертвых. Их было так много, что тобис подумал, он никогда не видел сразу столько живых людей. Они плыли, не шевеляясь, лицом кверху, один над другим, и вид у них был какой-то забытый. «Это очень древние мертвецы», — сказал сеньор Эрберт, — «нужны века, чтобы достичь такого успокоения». Пониже, там, где были недавно умершие, сеньор Эрберт остановился. Тобиас догнал его в тот момент, когда мимо них проплывала очень юная женщина. Она лежала на боку, глаза у нее были открыты, и за ней струился поток цветов. Сеньор Эрберт приложил палец ко рту и так и застыл, пока не прошли последние цветы. «Это самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни», — сказал он. «Это жена старого хакаба сказал Тобиас. «Здесь она лет на 50 моложе, но это она». Уверен. «Много она обошла», — сказал сеньор Эрберт. «За ней тянется флора всех морей мира». Они достигли дна. Сеньор Эрберт несколько раз повернул, идя по дну, похожему на рифленый шифер. Тобис шел за ним. Только когда глаза привыкли к полумраку глубины, он увидел, что там были черепахи. Тысячи распластанных над ней, таких же неподвижных, что они казались окаменелыми. «Они живые», — сказал сеньор Эрберт, — но они спят уже миллионы лет. Он перевернул одно, тихонько подтолкнул ее кверху, и спящее животное, скользнув из рук, стало подниматься по неровной линии. Тоби сдал ей уплыть. Он только посмотрел туда, где была поверхность, и увидел всю толщу моря, но с другой стороны. «Похоже на сон», — сказал он. «Для твоего же собственного блага, — сказал сеньор Эрберт, — никому об этом не рассказывай. Представь себе, что за беспорядок люди ученят в мире, если узнают об этом» была почти полночь когда они вернулись в поселок разбудили Клотильду, чтобы она вскипятила воду сеньор эрберт свернул черепахи голову но когда ее разделывали всем троим пришлось догнать и отдельно убить сердце потому что она выскочила и запрыгала по двору наелись так что не могли вздохнуть что что без сказал сеньор эрберт обратимся к реальности согласен А реальность такова продолжал сеньор эрберт что этот запах никогда больше не вернется «Вернется». «Нет, не вернется», — вмешалась Клотильда. «Как и все другое, потому что его никогда и не было. Это ты всех взбаламутил». «Но ведь ты сама его слышала», — сказал Тобиас. «Я в ту ночь была как оглушенная», — сказала Клотильда. «А сейчас я ничему не верю, чтобы там ни происходило с этим морем». «Так что я ухожу», — сказал сеньор Эрберт. И добавил, обращаясь к обоим «Вам тоже нужно уходить. На свете слишком много дел, чтобы сидеть в этом поселке и голодать». Он ушел. Тобиас остался во дворе считать звезды и обнаружил, что их стало на три больше, чем в прошлом декабре. Клотильда позвала его в комнату, но он не обратил на нее внимания. «Да иди же сюда, чудовище!» — созвала его Клотильда. «Уже целую вечность мы ничего такого не делали». Тобиас ждал еще долго. Когда наконец вошел, она, отвернувшись, спала. Он разбудил ее, но был таким усталым, Чтобы как-то все скомкали и напоследок только и могли сплетаться, как два червя. «Ты совсем утупил», — сказала Клотильда недовольно. «Попытайся подумать о чем-нибудь другом». «А я и думаю о другом». Ей захотелось знать о чем, и он решил рассказать ей при условии, что она никому не скажет. Клотильда обещала. «На дне моря, — сказал Тобиас, — есть поселок из белых домиков с миллионами цветов на террасах». Клотильда обхватила голову руками. «Ах, Тобиас!» Прочитала она. Ах, Тобиас, ради всего святого, не начинай ты снова все это. Тобиас умолк. Он подвинулся на край постели и попытался уснуть. Ему не удавалось это до самого рассвета, пока не подул бриз, и крабы не оставили его в покое.